Глава 30. Близость. Я вздрагиваю, порывисто оборачиваюсь, верчу головой по сторонам, рыскаю глазами в поисках Руслана, но его нет. «Мама, чешется! Больно!» — всхлипывает дочка, показав локоток. На ее коже отек, воспаление, сыпь, а я, как дура, так и не купила ребенку лечебный крем. «Черт! Сейчас, золото! сейчас!» Выскакиваю из передней двери и сажусь к Даше. Не чеши, лучше посмотри на меня, не раздирай, пожалуйста. Поглядываю в окна, ищу глазами аптеку. Не нахожу ее, зато придумываю другое решение задачи. Отправляю Даниилу смс, -ку, прошу купить на обратном пути мазь, а затем откидываю телефон в сторону и отстегиваю у Даши ремни безопасности. Что ты делаешь, мам? Пугается дочка. Цепенеет, как перепуганный тушканчик. Посидим вдвоем в обнимку. Ты успокоишься, да, шуль? Забираю дочку к себе на коленки, покачиваю ее, как маленькую нянчу, прижавшись губами к виску, вдыхаю родной сладковатый аромат. Моя любимая девочка. Золотце. Люблю тебя крепко-крепко. Кажется, мы не сидели вот так задушевно, щека к щеке целую вечность. Даша обычно на процедурах и обследованиях, я читаю медицинские исследования о препаратах для лечения кожных заболеваний, и в суете теряется настоящая близость между матерью и дочерью. Близость, когда мы наслаждаемся тем, что есть друг у друга, когда забота не в том, чтобы вовремя дать очередные таблетки, а в том, чтобы выслушать, побыть рядом, объяснить, что я понимаю дочки на беспокойство и страхи, и вместе... Мы сможем их победить. «Расскажи, Дашунь, ты сейчас чего-то боишься?» Ласково поглаживаю дочку по предплечьям, накрываю ее локотки пальцами, чтобы дочь их не чесала. «Страшно, когда ты кричишь, мам!» Даша трется мокрым носиком о мою грудь и, всхлипнув, прижимается к сердцу. Слышу, как оно громыхает в ответ. «Тук! Тук! Тук!» Наши сердца звучат в такт, как будто мы до сих пор, по сути, единое тело, и дочка еще внутри меня. В памяти проносятся месяцы беременности, мои волнения и страхи, вечные недовольства и тревоги Руслана. «Сдай дополнительные анализы, проверься еще в одной клинике, ее посоветовали знакомые». Его постоянные дергания и давление, которые, с одной стороны, я принимала за заботу, но с другой, как они доводили меня, не позволяли расслабиться и прочувствовать, проживать беременность как счастье, а не как болезнь и наказание. «Я кричу, потому что сама боюсь», — наконец отвечаю дочери. «Неправда. Ты большая, а большие ничего не боятся». Ворчит моя малышка. Я взрослая, небольшая. Поправляю, но не могу довести мысль до конца. Задумываюсь над словами дочери. И почему я, правда, веду себя как маленькая? Как будто боюсь по-настоящему взрослеть и брать на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь ребенка. Да, Руслан не просто выполнил, а перевыполнил план, чтобы заставить меня чувствовать себя ничтожной и неумелой, лишить меня любимого дела и друзей, изолировать от папы. Но почему я послушалась, повелась на его игру? Почему всякий раз, когда он снова напоминает, насколько я бесполезна, я ему верю, верю и ничего не делаю? Ничего не пробую, как будто абсолютно беспомощно, как будто у меня ни рук, ни ног, ни навыков общения, чтобы договориться с другими людьми. Вместо этого я сразу сдаюсь и не пытаюсь бороться за свое счастье и свою дочь. Постараюсь больше не кричать золотце, чтобы ты чувствовала себя в безопасности. Продолжаю. А ведь я кричу, опять же, потому что не чувствую в себе сил – «Как-то иначе решить проблему!» Кричу, как младенец, который может привлечь внимание матери лишь бесконечным ором. Сбрасываю в сторону выступившие слезинки и задумчиво мычу, вспомнив мелодию, которую напевала Даша, когда та была еще совсем крошкой. «Люблю тебя, золотце!» Чмокаю дочку в щечку, заметив, как к автомобилю приближается Даниил с переноской. «Держи мазь из аптеки», — протягивает он в приоткрытое окошко. «И кота тебе держать». Принимаю переноску, ставлю на колени. Горячий мурчащий комок жмется к груди, Даня садится за руль. «А кот, кстати, зачем поедет?» — доходит до меня. «Оставь нас с Дашей в квартире, а сам езжай домой. Достаточно помочь, чтобы мы смогли заселиться». «Ага, сейчас. И бросить вас одних?» «Как-то не по-джентльменски, Карин. Настоящие мужчины так не поступают?» «Рус, не маньяк, вроде бы. Мне бы с мыслями собраться в спокойной обстановке, чтобы никто не пилил мозг понять, как правильно поступить. «Я буду с вами. Вдруг чего?» Даня делает многозначительную паузу. «Слышала истории, когда бывший муж похищал ребенка и уезжал вместе с ним за границу. У Руслана загранника нет, не сбежит. Хмыкнув, застёгиваю на детском кресле ремни безопасности и выдыхаю, заметив, что дочка уже не чешется. Даша машет коту пальчиками, пытаясь привлечь внимание, и что-то ему рассказывает. Через час... Мы заселяемся в двухкомнатную квартиру в довольно элитном жилом комплексе. По крайней мере, таким он выглядит на первый взгляд. В коридорах свежий ремонт и бесшумные лифты с классической музыкой. У дверей сидит дедушка-охранник. Я узнаю, встретил ли Даниил Руслана, и, получив ответ, что нет, тихонько улыбаюсь. Мы успешно сбежали, да? Решаем отпраздновать. Заказываем в квартиру пиццу. Даше берем отдельно полезную еду для аллергиков. Она ее почти не ест, играет с котом. Наблюдаю, как дочка кормит сына ветчиной с пиццы и смеется. Давно не видела ее такой довольной и счастливой. «Посмотришь за Дашей полчасика?» Прошу Даню. «Спущусь. Хочу побыть одна. Я буду на качелях возле дома». «Иди проветрись, но далеко лучше не уходи. Дать денег на мороженое?» «Спасибо. Не откажусь от пломбира в шоколаде». Улыбаюсь. «Всем тогда возьми, пожалуйста». Даня сует мне в руки тысячную купюру. «Я щербет люблю». «А сыну можешь не брать, обойдется». «Ладно». Смеюсь, объясняю Даше, что через полчаса вернусь с мороженым и выхожу из квартиры. С улыбкой киваю охраннику, но когда перехожу через дорогу, застываю как столб. Рядом с домом стоит знакомый автомобиль. Я видела его лишь однажды, но из памяти подобное не сотрется. Черный внедорожник БМВ с характерным рисунком, выполненным будто толстым белым маркером. Семейка Адамс из четырех человек мрачно стоит на фоне гроба. Второй такой машины точно нет. Это авто двоюродного брата Руслана, Олега. Криминального авторитета, как с восторженными глазами говорил мой папа. Страшного человека, как объяснял муж».